я рад вас всех видеть. знаете, мы не будем всех спрашивать, но хотя бы вот так, такое правило перед любым тренингом, а это будет проводиться в горе ринговой, такой ну, в таком тренговом горе Русле. какие у вас пожелания? Вот с чем вы пришли, что вот эти у нас тренинги. Что вы хотите? Что бы вы наверное, Я смотрю, здесь, как бы, люди, которые занимаются, наверное, хотели бы получить... А вы за себя, за, себя, за Я хочу получить какие-то э, практические навыки. Того, что я знаю в теории. Ну и теории, естественно, тоже побольше и по жизни это принимать. И я надеюсь, что это будет э, как бы, сильно. Окей, okay. вы дорогой куда попали. Mm -hmm. У Жанна, попала в интернет. <awia> я хочу, я что я хочу. Научиться, то есть. Уживать могу я ее расчет. У вас есть какие-нибудь проблемы? Проблемы. Я пытаюсь от них что-то Но как вы думаете, эти, эти занятия чем вам могут помочь? Что бы вы конкретно хотели? Euh, в гармонии, не знаю, у меня как бы шампаж. Хорошо. Спасибо, Жанна. Кто еще хочет высказаться, у кого какие пожелания еще? Чем вы пришли? Можем попросить, вы опоздали, у нас опоздавшие всегда вообще сразу заходит и начинают рассказывать, что такое тренинг. И... Ира? Ира. Угу, Я бы хотела как бы разобраться в себе, повыше, помять себя и отсюда естественно что что возможно себе улучшить. И может быть быть счастливым, понятно как бы к нам попали. Свечка рубрику вашу. Mm. В журнале была там лекция прошлую. На лекции Первый на. Лекции. Вы, говорили, начинали, Перв, на... Я, да. Это да. да. уже проходила этот курс, и хотел попасть именно на вот это. Угу. Mm. Mm. Хорошо. Да. Ещё кто-то? Почему очень важно в этот в эти занятия не заложено тренинг как важно ставить цели. Я сейчас... А, я э, сегодня допечатаю статью по целям. Чуть-чуть ее э, измениваю. И, может быть, я вам дам распечатать, потому что этот тренинг я задумал так довольно серьезно, особенно те, кто рассчитывает ходить ну, практически постоянно или там, с редким исключением. Я вам буду говорить, что прочитать еще, что распечатать, то есть мы будем работать в таком более практичном ключе, чтобы максимум пройти. Потому что цель моего тренинга не то, что дать вам какие-то знания, знания, информацию, я думаю, вы без меня могли бы где-то достигнуть. Это тренинг больше направлен, чтобы вы практически что-то применили в жизни. Хотя сегодня, например, будет более общая теория, ну, просто базовая, в общем-то. Но каждое следующее занятие, оно будет э, разбирать какой-то уровень очень серьезный, без которого мы не можем быть совершенными. То есть мы достаточно подробно рассмотрим тело, и желательно, вот если диски есть, ну, у кого-то есть, или вам нужно как-то переписать их, или там, по сути, я читаю, э, что надо следить за тем, потому что я в основном буду говорить 90% то, что нет на этом диске, желательно этот диск э, знать. То есть я вам про... мы пройдем по телу очень плотно, я вам скажу, как питаться, как следить за собой э, в плане э, физическом, то есть какие надо упражнения. И потом мы конкретно пройдем по уму, по разуму, мы очень э, внимательно рассмотрим нашу речь, я вам расскажу, как, ну, сила речи, какие слова, как действуют на нас. То есть восточная психология довольно подробная. Вот, и, и вы увидите, как мы можем изменить свою судьбу просто за одну-две минуты, неправильно что-то сказать, или наоборот, правильно что-то сказать, как что -то сказать. То есть сила слова, потому что она определяет все. Дальше как устраивать отношения, дальше одно будет скучное занятие, но ну, вы будете спать, но оно тогда будет про, секс. про секс, да. Вот. в Израиле я не проводил, это три часа но не про сам секс как таковой я вы думаете мало рисовать в салате практически ничего не будет а то мне пишут там, на сайта приходить вдвоем с подстилкой вот. это все занятия такие теоретические, подчеркиваю и то, по крайней мере, точно ну, теоретические вот. скажем так, это занятие будет самое теоретическое поэтому. но довольно важно, потому что мы пройдем все уровни сексуальной энергии потому что именно на Сексуальная энергия – это основная в этом мире. Как, вы согласны? Не согласны? Ну, знаете, я вам расскажу, что я чувствую, придется мне нарисовать. Но просто я знаю, что вы, у вас только мне ходит, вы знаете, что я не самый лучший художник. Поэтому я думаю, если я на этом занятии нарисую, то у вас может до конца жизни пропасть желание к сексу. Ну, как-то детей, может поэтому я так рисовать буду по минимуму, и то темы такие отдельные. Вот, и еще две темы, я их не знаю, как сформировать, как их более правильно назвать. Какие есть виды страха, и как их избавиться, и чем опасен страх вообще. То есть мы пройдем практически этот уровень. Потому что чем больше у нас страхов, тем более мы несчастны и неуспешны. Вот, это будет такое, практически 80% всех этих занятий, они будут реингованы в таком ключе. То есть мы будем конкретно работать с какими-то людьми. Ну как, большинство из вас людей выходит, и вы знаете. Вот, это просто меня просили сказать такие организационные вопросы, какие-то у вас есть ко мне вопросы. Вам очень важно будет, я вам прочту, я вам не прочту, я вам дам, или кто-то просто перешлет, у меня сейчас проблемы с сам Я просто, ну или вы дадите Марине статье, она вам перешлёт эту статью, вы его спечатаете, может, у друзей, э, прочитаете. Потому что кто у меня было в принципе, вы знаете, о важности цели. Потому что вы сюда пришли, вы должны чётко знать, что вы хотите. Ну просто как-то хорошо, вот, я знаю, там парень, он хороший, что-то будет говорить интересное, надо бы послушать. Э, если вы серьёзно подойдёте к этому, я вас уверяю, у вас могут быть очень такие кардинальные изменения в жизни. Очень сильно. Вот, Израиль такое не проводил, и а Я не планирую больше, поэтому мне вот именно хочется этой группы, чтобы у вас был реальный какой-то прогресс, скажем так. Вот. Но вы должны этого тоже хотеть. Просто меня послушать, что там послушать. Вот, можете какой-то диск купить и слушать. Но именно хотелось бы, чтобы вы настроились на какие-то конкретные изменения вообще. Вам очень важно определиться, скажем так. Очень важно захотеть. Потому что, если у нас будет аура такая, когда 30 человек захотят кардинально именно измениться, то это... мы, мы сможем очень много сделать, понимаете. Потому просто рассказать вам в таком интересном ключе, ну кроме одного скучного занятия, я думаю, как-то у нас получится вас развеселить. Но вопрос, чтобы вы захотели изменить, это уже серьезно, это... это будет отрывать до оплаты, это, будет, это Но все, что от вас требуется, это очень сильное искреннеоживание. Сегодня мы начнем занятия, по большому счету, с него надо было бы заканчивать теоретически. Но мы, э, мы, мы начнем с этого занятия, потому что очень важно. Одно из первых правил успешных людей. Вы должны знать четко, что вы хотите от жизни. Вы должны знать четко, что вы хотите от этого занятия. И вы должны знать, в принципе, четко о тех уровнях жизни, которых вы хотите что-то достигнуть. То есть у вас физический уровень, вы должны знать, как я хочу выглядеть, какие должны э, ну, на, э, там, болезни должны уйти, как, э, какой уровень здоровья я должен быть. То есть это планы должны быть. На физическом уровне, интеллектуальном, что я хочу достигнуть. У вас желательно это должно быть записано у всех. Потому что если вы не записываете, то толку от этого очень мало. У нас в день около 50-60 тысяч мыслей за сутки. Просто мелькает. И вы это хотите, хотите, но вы отсюда выйдете, вы увидите, я не знаю, там, ножки продают хорошо. Да? У вас сразу ум захочет это купить, и вы забудете про это. Вот. Но когда вы записываете свои цели, ум сразу фиксируется, подсознание фиксируется. Поэтому желательно вам до следующего занятия, что вы хотите от этого занятия, и что вообще в общем. Вот. и Любое действие вы должны начинать примерно в конце, а какой я хочу быть в конце, после, например, этого тренинга, через год, через пять лет, всегда начинайте с конца в уме. Потому что все в этом мире творится вначале в сознании или в уме, как говорит восточная психология, и только потом на физическом уровне. Но если в уме вы не построили, то у вас не будет этого выстроено на физическом уровне. Вот. Вам будут ну, даны, вы как-то расцерксите эти, ну, что-то вроде моей статьи, лекции, такой расширенной, для учеников это расширенная, там частично было в шарме вам я сейчас сделаю чуть пошире, вы просмотрите, проконс... там отметите, и у нас перед одним из занятий будет просто небольшое обсуждение, я вам отвечу на вопросы, научу вас чуть более практично, как планировать, потому что все начинается с планирования, то, что вы должны четко знать, что вы хотите. Это первое. И здесь многие, я знаю, что в этой группе видели эту схему тип личности, но примерно треть-четверть группы этого не видели, поэтому мне придется повторить, я очень быстро повторю, что такое личность и наша цель. Сегодня мы пройдем тему, которую если мы усвоим, то практически такое заболевание, как рак, оно не притапится или какие-то похожие вещи. То есть мы сегодня рассматриваем психологию психологии современности и в психологии личности, что нам мешает этой жизни. Вот. Как вы думаете, что такое гармония вообще? Что для вас это гармония? Что такое гармония для вас? Вы пришли за гармонией, за совершенством. что такое совершенство? А какие это законы? Сейчас все говорят, это закон джунглей. Если не ты съешь, так тебя съедят. А? Стараться, к мужику, стараться жить по-другому? А пока по-другому? Ну, например, стараться возлюбить ближнего самого себя. Стараться. Стараться. Стараюсь, я постараюсь, это из лексикона неудачников. То есть мы должны любить. Должны. То есть, но в принципе христианство это заповедь, она чуть глубже, возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением от ближнего, как самого себя. Или Рафа Кива, когда ему ревляне вырывали пуски мяса, он говорил, что мы должен полюбить Творца всем сердцем и как бы и левым, и правым повушарьем. И Марк Рюшер, это один из самых уменитых психотерапевтов современности, он говорил, что гармония это проявление любви к Богу. Вот. И сегодня мы рассмотрим вот эту тему, которую вы затронули, вы даже не как вы хорошо попали в тему Это закон джунглей или закон любви. Если вы не поймете этот э, принцип, мы даже не можем дальше идти, мы даже не можем дальше э, продвигаться, если мы глобально не усвоим эту тему. Сейчас э, я быстро нарисую нашу э, схему личности и те тех, кто, э, у кого ее никогда не было, тех, кто ее не знал, желательно, чтобы она у вас была нарисована. Это пять органов чувств. Мы воспринимаем этот мир через органы чувств. Вообще, сегодня мы будем много писать, сегодня будет более теоретическое, чем практическое занятие. Поэтому я прошу прощения. Мы видим этот мир через пять органов чувств. Мы воспринимаем его, мы слышим вкус осязания, обоняния. Вот. И вся эта информация идёт вул. У. Это сознание, моядние, вкус, зрение и слух. То есть пять органов чувств. Мы воспринимаем мир только через эти органы чувств. Самый главный орган чувств какой? Зрение. зрение. 80% информации мы получаем через зрение. Поэтому очень важно, на кого мы смотрим, очень важно, что мы смотрим. Вот. И ум У него много функций, вы даже не представляете, как он сложен. На одном из наших занятий мы его рассмотрим более глубже. Еще я не делал это в Израиле, мы еще не рассматривали. Мы попробуем рассмотреть, и вы увидите, что если вы поймете его механизм, у вас очень сильно изменится жизнь. Но осна... у ума есть основные несколько функций. Какие это? Принимать и отвергать. От чувств идет информация, ум пишите, принимает или отвергает. Ум – это уровень животного считается, уровень животного. Нам тяжело это признать, но больше 90% западных людей живут на уровне ума. Потому что превзойти этот уровень ума, для этого нужно жить здесь и сейчас, для этого нужно быть отключенным от э, импульсов. Потому что вы идете, у вас с кто-то вам скажет, что злой, что вы увидели, какую-то красивую картину, вы опаздываете, вы смотрите, останавливаетесь, смотрите на нее. Почему? Потому что органы чувств, они как магнит притягиваются к объектам чувств. Органы чувств, они как магнит притягиваются к объектам чувств. Очень быстро, да? Вот этот пример с картиной или музыка какая-то. Вы идете, опять же, опаздываете, вдруг музыка вам нравится. Ваши органы чувств, и как говорится, при притянулись очень сильно, как произошло сцепка очень сильная. У, у чувства они по большому счету не насытны. Вы можете накушаться сегодня на ночь, завтра опять закончите. Да? То есть чувства они не насытны. И одно из правил восточной психологии мы не должны им давать слишком свободу. Сейчас я читал в интернете, это я вам говорю, что есть научные исследования, что почему ученые обнаружили, почему у мужчин сейчас много простаты, у женщин и заболевания у слишком там в мини, вот. У мужчин возникает понемногу, они могут даже не замечать. Потому что мужчины видят глазами, у мужчины это солнце. У них возникает сексуальная сразу реакция, пока мозг удали подсознание, они не замечают. Но из-за внутреннего неудовлетворения идет там, ну, такая целая там стая есть. Вот, идут серьезные проблемы. И ум, он в принципе, У него такая функция, принимает он или отвергает. Это многие школы его называют шестым чувством. У разума посложнее. Разум это очень серьезная такая тема. Но у разума не с одна из них это анализировать. Вот. Анализировать, отличать и в какой-то степени еще память считается. И разум стоит над умом, должен контролировать ум. Он должен успокаивать ум. А духотворенный разум, у нас может быстро привести к божественному. выше разума. Душа, душа, она уже вне этого материального мира. Душа она за пределами. Душа, она полновечности знания гложества, садчатананда виграха. Это духовное, все что духовное вечно, материально. Вот это уровень материальный, это уровень тела. Про него мы тоже будем много говорить, потому что без приведя его в порядок, мы не можем ни о каком духовном уровне заниматься. Более того, людям не рекомендуется заниматься духовной жизнью, потому что они пока они не привели в порядок эти уровни. Я очень многих людей консультирую, у которых есть ментальные проблемы, они серьезно приходят в духовную жизнь, они могут в алгоизм прийти, стать ортодоксальным людей, в христианство, в индуизм, в буддизм, и у них начинается серьезные разрушения, у них может быть психически серьезное отклонение. И... Так, э, идея в чем, что человек должен э, эти уровни пройти, и мы будем говорить про них, мы вернемся к ним. Сейчас это не тема нашей э, лекции. У разума он стоит над умом, и разум, в принципе, это то, что делает нас людьми. то что у животных он тоже есть, но он спит. Они живут рефлексами, то, что говорится. Они живут непосредственно, получают энергию души уже. Вот. Но разум он дан только нам, и мы можем анализировать. Мы можем помнить, мы можем запоминать. У некоторых животных это тоже есть. Есть фильмы даже. Если их, может как мы поставим перед началом, когда там вороны показывают, как они поставят камни под машины. Там они так продуманно довольно действуют. То есть у них тоже есть логика на намного меньшем уровне. Разум, он должен быть идухотворён, и он должен служить душе. Выше души, абсолют бог, я не знаю, каким словом он написал. Абсолютная истина, бог, брахман, Творец, то есть Высший Дух, который состоит из бесчисленного количества множества живых существ. Мы не будем уходить от области религиозной больше, но основу, что я вам скажу, что Бог, его на санскрите, санскритское еще говорят, на санскрите Абсолют или Адипуршин, из того, с кого исходят все энергии, все практически. И я думаю, нам не хватит 5 минут, чтобы мне так коротко про Бога рассказать вам. Потому что, говорится, если миллионы ртов будут, миллионы лет, самые красивые, самые красноречивые грит, то этого не хватит описать и увеличить. Поэтому я, с присущей скромностью не возьмусь за это дело. Но Бог – это абсолютная реальность полновечности, знания и блаженства. И душа – часть Бога. Примерно как океан и капля воды. Мы подходим к морю, мы можем взять каплю воды, и она будет отделена. Но, в принципе, в качественном отношении она будет едина с Богом. В количественном это будет разные вещи. И душа, она связана с Богом. И вот эта связь, она самая главная. Как только она утрачивается, нарушается любая гармония. Как эта связь называется? А? Лио. Религия, йога и любовь, да. Религия, йога и любовь, они переводятся одинаково. Религия – это воссоединение. Йога – это воссоединение. Любовь – это связь воссоединения То есть все подразумевает воссоединение. Как только душа отходит от Бога, как только душа прекращает жить любовью, то эта связь перекрывается. Как только эта связь перекрывается, Это считается, душа, она становится раковой клеткой. Сегодня мы подробно очень рассмотрим всю эту теорию. Я вам объясню, вам придется позаписывать. Но кроме души у нас есть еще такой самый тонкий элемент. Как он называется? Ложное эго. Оно называется ложное эго. И чем больше у человека эго, чем больше у человека эгоизм, тем... Эта связь, она все больше прервается. В принципе, любой эгоизм, любая форма такого сильного эгоизма, она перекрывает эту, э, ну, эту связь. И тогда душа становится оторванной. И в принципе ничего хорошего здесь уже не может произойти, потому что всю энергию мы получаем только отсюда. С материя нам не может дать энергии. Даже пища, на грубом уровне она дает нам энергию, но на тонком, она забирает. Когда вы болеете, что нужно делать? По 70% энергии, тонкой энергии организма, уходит на переработку пищи. Вот. Но вот эта энергия, которую мы получаем от Бога, ее очень много. Но если мы не получаем, этот мир постоянно от нас просит, постоянно требует от нас энергии. Поэтому сейчас 68% людей испытывают постоянно уставы, синдром клинической усталости в Западной Европе. То есть сейчас люди поэтому такие уставы, раздраженные. Потому что в основном это отношение, эта связь, она разрывается. Если кто-то из вас учит Каббалу, то вся идея Каббала в чем пропитана? Суть. Избавиться от эгоизма oh, да. Да, и оттруизма. Вот. Эта идея сама по себе ну, практически то же, что будет в Восточной Тихологии. И теоретически гармонию нужно было бы проходить с физического разумного уровня. Но с сегодняшнего дня мы просто скажем, что наша цель именно эта. Почему? Потому что если у нас в жизни нет любимый, никто не может быть счастливым, не так ли? Мы это много раз обсуждали. Если вы идете на работу, которую вы не любите, вы разрушаете себя. Даже пищу надо есть, которую вы кушаете, <с> пища, которую вы кушаете, даже вы ее нужно любить, она должна радовать ваш взор э -э и так далее. То есть вся энергия она пропитана любовью, потому что все регулируют, что бог это любовь. И если мы не стремимся к любви, то здесь уже начинается проблема Ни какой гармонии быть не может речи. Если у человека карма хорошая, может даже одну, может еще две жизни. Он может быть такой несколько успешный, материально активный. Но в наш век уже даже две жизни не два То есть обычно 5-10 лет и потихоньку уже начинает закрываться все. Вот. И сегодня мы рассмотрим эту тему именно о том, как быть связанным. Как чувствовать это ощущение любви, почему оно важно. И мы рассмотрим вот эти две философии, которые существуют в материальном мире. Сейчас на 99% это философия джунглей. Обратите внимание, вы пришли сюда, вы практически все более-менее подкованные духовные люди. Да? Но когда вы сказали, вы сказали, что мы хотим жить по законам природы, я вас спросил, а как вы воспринимаете эти законы природы? Вы сказали, например, формулу закона джунглей. Это почему? Потому что наша философия, э, нашего общества, она пропитана этой идеей. Вот. И здесь начинаются уже проблемы. А, так же, как бывает раковая клетка в организме, так же, как бывает преступник в обществе, так и э, сама цивилизация, она может быть также же сама все ущербно и с вот. И ни какой гармонии не может быть речи. А в принципе, если у человека нет этой связи, если человек э, э, не живет на уровне души, то здесь, в принципе, заложены уже все проблемы. Потому что человек начинает жить эгоизмом. Чем больше эгоизм, э, эгоистичный человек, тем на более низком уровне он живет. Тем более э, низменные, ну, низменные желания усиливаются. Тем более такое энергетика тяжелее. И самое главное, что человек оторван от э, главного источника. Примерно, как палец на, на руке. Вот, как думаете, за сколько я продам этот палец? А? Ну хорошо, а вы за сколько С кем можно договориться? Три миллиона даём. Хорошо, а когда его у вас отрубят? Если отрубят, или у меня, за сколько вы его, как сказать, купите? Не за сколько практически, да? потому что когда он отрублен, в нем уже нету толку, если он там три дня полежит, вам принесут, вы его уже и так не варите. Вот, или зубы, если, там, не знаю, зуб удалили, на нас зубик. Но я не знаю, как все, сейчас некоторые берут, там вешают его, вот, ходят, иногда не поймешь, у человека пять зубов, если идут цепочки его или у кого-то. В бою добылся. Но по большому счету, Орман, которая оторван, он не имеет никакого смысла. Он может только гнить, разлагаться и приносить только проблемы. И также цивилизация. То, что с цивилизацией сейчас происходит. Практически все закрыто в этом обществе. И из-за этого наступают проблемы. То есть у нас цивилизации никакой связи нет. Все живут на более низких уровнях. Это э, философия рак раковой клетки. Я бы хотел бы вам продиктовать название автора, точнее, э, и, и книгу, которую желательно вы бы вы прочитали. Она как раз по нашей теме. «Рудильгельдальке. Болезнь как путь». Что? «Болезнь как путь? дальке. Рудингель – это одно слово. Да. Ну, можно на три раз бить, но в принципе, да. знаю, но я знаю. Рудингель – это фамилия. это имя вообще, Данке – это фамилия. Данке. Данке. Он сам некоторые книги пишет, но у него несколько книг, которые очень желательно вам прочитать. Болезнь как путь Значение и предназначение болезни. И очень очевидный факт, то, что сегодня мы будем рассматривать, это в принципе очень можно понять на фактическом уровне. Любое явление, которое мы выделяем в этом мире, оно обязательно к чему-то относится, имеет составляющую. Что это такое? пример наш организм, то есть наше тело, мы являемся частью какого-то народа, частью страны, частью человечества. Да? И общество, оно ждет от нас какого-то поведения. Если мы будем вести себя как криминалы, это не очень хорошо. Если будет небольшое количество таких людей, общество еще может существовать. Но если будет много, общество разрушится. Вот. То есть мы являемся частью человечества. И человечество неосознанно ждет от нас определенного образа жизни, да? образа поведения, образа мысли, который теоретически направлен на благо человечества, да? всего человечества. Не так ли? Также, мы на, обладая телом, мы имеем множество различных органов. И мы ожидаем, что каждый орган будет вести себя на благо всего организма. Не так ли? Или простой, такой более простой пример с деревом. А Дерево является частью леса. Лес, в свою очередь, является частью какого-то ландшафта, ландшафта большого, да? Вот. И дерево, оно тоже состоит из органов определенных, из каких, ну, конечно, более проще, чем человеческий. Вот. Чем человеческий организм, так или иначе, там тоже есть определенная система, и там есть клетки. То есть все делится на каком-то уровне. И каждая клетка, она служит органу, орган служит организму, организм служит в какой-то группе уже подобной. Не так ли? И в природе так устроено все, что здесь каждый служит другому, более вышестоящему скажем так. Кто был на второй ступени, там, альтернативной психологии вы знаете, это вам давали примерно такой вот, ну, я не буду рисовать, это не плане, треугольник из семи уровней. И первый уровень это мир неорганики, минералы, металлы и так далее. То есть это мир накопления энергии. Второй уровень бактерий и вирусов. Вот. Это уровень, когда... С ну, этого сигнализирует о каком-то неполадке в организме. Третий уровень – мир насекомых и простейших. Он, он сигнализирует о каких-то проблемах в пространстве. Четвертый уровень – это обитатели вод. Они очищают водное пространство. Пятый уровень – мир растений. Это трансформация отрицательных эмоций. Следующий уровень, шестой – это мир животных. Да, это, это считается персонифицированные эмоции ал родных, какой-то персонифицированная эмоция. И поэтому на востоке, э, это, кстати, и в России было в древних славян тоже, что каждый человек должен настроиться на какое-то животное. Потому что каждое животное оно несёт какую-то энергию свою, в основном. Кошки, какой главную энергию онисут, как вы думаете? Вот это всё патроко. Кошечки, ну такая домашняя. А, подлизылись. Как это подкалибы? Кошки-то у них, как простые. То есть каждый, вы можете настроиться на какое-то животное, да? и вы, каждое животное несет какую-то энергетику. Баран какую энергетику несет? упрямство и тупости, да? Как баран на новые ворота пошел. Вот. Следующий уровень – это мир человеческий. И это единственный уровень, который принимает служение, и он может не давать служение окружающим. Следующий уровень богов, ну, вышестоящих ангелов, полубогов. В каждой религии есть описание этих, там, христианство, ангелы, буддизм, есть определенное состояние, То есть мир богов, мир вышестоящих этих ангелов. Вот, и следующее, это уже уровень именно бога, из которого все исходит, именно божественного Так вот, каждый этот уровень, он служит другому. Предназначение низшего служить более высокому. Но человек, обратите внимание, у него есть выбор. Либо служить этому миру, либо не служить. Он может либо просто принимать служение, либо ну, еще даже вредить. У человека есть выбор. Поэтому многие более опытные такие мудрецы, они говорят, что человек очень часто он более опасен, чем ядовитая змея. Иногда в лесу лучше звью и давитую встретить, чем человек. Не так ли? Вот, и что нужно окружающему миру от нас, как вы думаете? Что? Любовь. Точно. Этому миру, все, что нужно, всем неорганическим веществам, хотя здесь все живое, здесь камни, ну, они, ну, просто тоже один из видов жизни, но так или иначе, весь этот мир, все, что ему нужно от человека, это любовь. Согласно с этим. И только человек их может пропускать. И даже полубоги в этом нуждаются. Потому что у каждого полубога или у каждой религии есть определенный эгрегор. Эгрегор, знаете, что такое? Энергетическое определенное пространство, созданное группы людей. И только человек может здесь пропускать себе осознанно, безусловную любовь. Если вы... Для вас это звучит несколько странно. Возьмите опыты с, например, с животными. Или с растениями. Когда растению говорят, что говорят что там любовь, я тебя люблю, растение начинает 3-4 раза лучше расти, больше давать урожая и так далее. Самый показатели очень хороший. Идут потрясающие биохимические элементы, изменения. Если вы говорите просто о чтобы что вы там с тобой, там, ну не знаю, какую-то гадость и так далее, то идут биохимические разрушающие процессы. Сейчас есть научные данные про воду, частично чуть-чуть мы их коснемся. Знаете, да, что в воде, говорят, любовь, Бог, вода начинает там, ну, кристаллы очень красивую форму принимают. Вот, и это все зависит от человека. То есть все, что нужно пространству от нас, это любви. Вы можете пойти посадить дерево. В Израиле есть очень замечательный праздник. Вы должны посадить дерево. Но идея, она в чем? Что мы можем это сделать на физическом уровне, но если мы делаем это без любви, это никому не надо, и лучше бы мы этого вообще не делали. Согласен с этим? Я видел, как люди сажают деревья и ругаются. Эти деревья, их потом поливают и они все равно зачихают, ну, высыхают. И то есть, как узнать, какая атмосфера даже в доме? Цветок, например? Расцветает или нет? Я однажды сутки или полторы провел ну, в семье, в доме, где очень напряжение, ругать. И цветы, они прям завидают. И И вот это от нас зависит. То есть это уровень человека излучать эту любовь. Это наш выбор. Либо мы поднимаемся на божественный уровень, и мы живем божественной любовью. Либо мы этот уровень отвергаем, и тогда уже все закрывается. Тогда неосознанно окружающий мир, он нам, ну уж если не мстит, то он не помогает нам. Потому что он не получает все, что ему надо, безусловно, любить. Вот даже просто выйдете с любовью, наберите такой каких-то ну, Положительной энергии наберитесь от э, такого, что-то теплого, хорошего, не знаю. Представьте, именно с чувством скажите, утром выходите, я люблю тебя этот мир, я люблю солнце, я люблю людей. Okay. Это само чувство, вы увидите, как оно вас наполнит. Со временем вы начнете видеть, как пространство вам помогает. Но опять же, это другая тема, она опять же не, не самое главная у нас сейчас. Суть, что вам важно понять, что только человек может выбирать, жить любовью или не жить любовью. И именно человек может выбирать какой себе путь. Либо закон джунглей, либо путь любви. И очень интересно, что наш век – это век рака. В восточных, продвинутых цивилизациях рака не было. То есть даже понимания не было. Это современная цивилизация. Каждый шестой человек в какой-то форме заболеет. Ну, имеет какое-то отношение к этой болезни, к сожалению. И... Мы ожидаем, что клетки, они будут у нас довольно правильно, ну, то есть на благо организма в целом работать. Но очень интересная вещь, что раковые клетки, они не приходят из дне. Это не бактерии, не токсины. Это эти клетки, которые до особой поры, они служили на благо человеческого организма, на благо органа, ну, на благо органа, на благо организма. И их задача было поддержание жизни. И вдруг их мировоззрение меняется. А клетки тоже живут. Есть микрокосмос и макрокосмос. Клетки это тоже личности определенные. И вдруг они меняют свое м -м, поведение. И они э -э, активно начинают притворять жизнь. Да? Идею, что они отказываются от сужения органов. Они начинают быстро разруш... ну, размножаться, нарушая всякие морфологические границы. И везде ставят свои такие опорные пункты этих клеток. Это метастаз. Вот. То есть так, так называемые метастазы. А рядом здоровые клетки, которые находятся, что они делают с ними? Поедают. Да? То есть кто здесь есть врачи, они знают. Это они поедают мало того, что им не хватает, они хотят расширяться ещё. И они растут быстро и кислорода им не хватает. Поэтому от кислородного дыхания на более примитивную, ну, они переходят на, на такую более примитивную форму, это форму, форму ну, форма дыхания брожения. Вот. Потом, почему они переходят на эту форму? Потому что дыхание зависит от того, группа клеток дышит, да? Что дыхание это совместный процесс. Но здесь уже не получается, они переходят на поражение. Они сами, ну как сказать, какая-то каждая клетка, она может бродить, так сказать, в одиночку. Она может дышать в одиночку. И все это заканчивается, когда эти клетки, они расширяются, и в итоге они поедают человека. Не да? так? И что с ними случается? Да? В итоге они все погибают. Но вначале они были очень удачными. Да? Тут они должны были сужить органы, они должны были делать какую-то рутинную работу, что-то сужить орган А тут свобода. Да, да пошли вы все, какое-то общество, какое-то орган. И они живут, они других поедают, живут, все хорошо. Но в итоге они сами погибают. То есть это путь в никуда по большому счету. Им вдруг хочется свободы. Им э, хочется свободы и независимости. Им говорят, а нам наплевать на всех. Нам, нам наплевать на другие клетки. Я такой, какой есть. И мне наплевать на вас. Я живу, и весь мир должен быть такой, как я. Не так? Это позиция раковой клетки. Это позиция, это психология раковых. Ну, концепция раковой опухоли. И раковая клетка, она ошиб... использует ошибочную концепцию свободы и бессмертия. И эта ошибка заключается в том, что, казалось бы, на 100% успешном процессе. Что это такой будет процесс, я буду жить сама, я буду размножаться, буду жить что хотеть. Но в итоге это все заканчивается смертью и даже болью. Определенной болью и клетки страдают. И человек в современной культуре вот если вы согласитесь, что раковая клетка это не лучшее поведение. Это даже глупое какое-то степень. Да, это поведение эгоистов. Но, э, современные люди, они так примерно живут. Не так ли? Да? Это большинство. Ну, мы говорим про большинство, мы говорим про тенденции в обществе сейчас. Я понимаю, что есть такие замечательные люди, как вы, как Ирена, там, там, много других, в которых это не проявлено, но мы говорим про тенденции, которые наблюдаются. И почему очень важно сдать тенденции основные, которые живут в обществе. Хотите или нет, вы невольно это принимаете. Осознанно или не Потому что многие говорят, а почему мы так? Ну мы не можем так жить. Мы, как все, это общество, а как идти на, на грани, там, на конфликт какой-то? А с, когда, с царствующей концепцией сейчас. Очень, вот эта концепция, ну, я тут все много по этому поводу законспектирую, я не буду все рассказывать, просто я для другого повода немножко это оставлю еще. Мы ведем себя примерно так, да? нам наплевать на окружающих. В общем, опять же, мы не говорим про ну, то, что в обществе сейчас. Ну и что, моя хата с краю. Практически все преследуют только свои интересы. И у нас главная цель это безудержное расширение своих интересов. Во всех сферах жизни причем. Что постоянно себя надо размножить. И это везде, это в экономике. То есть нам наплевать на другой народ, мы завоюем, его убьем. Главное это экономические причины. Это в политике. И также и в религии. А? Нет? В религиозной концепции это так Потому что 90% религиозных людей, особенно это в Америке, вот приезжают в Россию проповедники, к примеру. Что вы там увидите? И главная концепция распространить какой-то вид протестанизма, например. Иудаизм, он не служит, иудаизм, он не занимается празелитизмом, он не занимается экспансией. Особо, и он в какой-то степени выгодно отличается. Но большинство, на религий. Наша религия лучше да? Если ты не так, значит, ты не наш. Главная концепция установить свой религиозный институт улучшить. То есть, мое общество. Но опять же, какая-то концепция в итоге. Это рак. Потому что есть раковые клетки, есть раковые органы. Бывает, целый орган становится раковым? Говорит, я хочу жить сам. Мы группа клеток, да идите вы все, нам и так хорошо. Сейчас, обратите внимание, весь мир, что он, чем он занят. Все делятся, да? Ну, конечно, все вроде бы хотят общее такое... Но это, конечно же, так довольно опасно. Все вроде бы хотят общего, но по большому счету, сейчас вот, несколько дней назад в Шотландии заявил, что хочет отделиться от Англии, да? Сейчас там каждый делится все, там Косово уже там, можно сказать, в пять раз меньше, чем Израиль, уже там все делят, каждую деревню, мы в независимости хотим. На мы хотим наслаждаться отдельно. И так же это может быть в экономике, в политике, в религиозном институте. Потому что уровень святых, которые просто хотят установить любовь Богу, таких практически сейчас нет. Нужно поддерживать какой-то орган, нужно поддерживать какой-то религиозный институт. Для этого есть целые методики. В Америке целые научные институты работают, как научить разных родов пасторов, священников, ну, в меньшей степени равных, выкачивать деньги удачно из пастора. Это целая теория. И все ради чего? Чтобы этот орган был, наш орган был самый сильный. И нам наплевать на общество. И здесь начинается серьезные проблемы. И только интересуются тут только собственные интересы, и не обращается внимания на какие-то морфологические границы. И расставляя где возможно свои опорные пункты, своих интересов, это называется метастазом. Да? И для этих людей существуют лишь собственнические представления и цели. Всех остальных они пытаются поставить на служение себе. Это принцип паразитов. И в какой-то степени крестоносцы были так. Согласны с этим? Например, мы сейчас находимся в Израиле, но несколько сот лет назад. Эта земля была завоевана крестоносцами. И у крестоносцев были похожие идеи. Не так ли? У них была идея, там, к, ну, что спасти святой город. Да, там. Но если вы знаете, не просто занимались грабежом 95%. Ну и Ну Нет, пять процентов было людей, -то, они пришли и оставили несколько институт Что интересно, тут пару сотен лет они просуществовали, несколько сотен лет, их выкинули отсюда, полностью разбили, да, было вот около Кеннер, это была битва, где 13000 взяли в рабство из них. То есть их наказали, потому что в этом мире какой-то контент, рано или поздно это обрубится. Но очень интересно, что они пришли и они разрушили Иерусалим. Повторяю? Все христиане, которые мирно жили с евреев, там, ну мусульман тогда здесь не было, они просто даже их использовали. Но что получилось, они образовали инстит... несколько святых, по-настоящему святых людей организовали здесь какие-то институты, они не грабили никого, не они просто жили и служили на благо этих людей. И эти церкви, они есть до сих пор. Они приходят и просто отдают, им вообще всё Им не было ничего кушать, они не кушали, они молились, Бог нам пошлёт это уровень святых, это уже не раковые клетки, это уровень любви. Они прошли сотни лет успешно, и их миссии очень расширились, но они никого особо не хотели обращать, просто люди привлекались к чистотой и любовью, потому что любовь она всегда привлекает. А этих людей, при всем каком-то их уважении, потому что многих из них просто использовали, вот, потому что то, как они шли, как они сжигали младенцев, это факты. Кто не хотел христианства, как насиловали женщин, как грабили, сколько было синагог здесь разрушений просто так. Это, это какая-то какая концепция, это типичная раковая концепция. Вот так существуют институты. Яркий пример это западное общество, как живут Америки, да? как живут Европы, им вообще наплевать. Они вроде бы ходят друзья. Да? вот американский президент встречается с немецким президентом, например, милистром, Такие друзья, ну как попробуй какая-то в Германии экономи, ну, экономически что-то не так сделать, сразу появляется сильнейший бой. Попробуйте что-то не так сделать для Америки. Там огромное лобби, чтобы в ВТО поступить, чтобы ну, в торговую всемирную организацию. Есть целые такие, ну, очень сильные споры, очень сильные м -м, войны практически есть. Сейчас экономические войны. И в общественной жизни мы, в принципе, используем те же аргументы, что и раковые клетки. И это наблюдается и в общении, когда мы начинаем потреблять, когда проявляется раково, ну, философия раковой клетки. Как вы думаете, психология, вы думаете? Нет, психология. в чем проявляется? Вот, например, как увидеть, что у человека уже живет психология раковой клетки? отдавать Для себя, но практично это проявляется, клетка должна что-то и для себя заботиться, это нормально, это значит, что все совсем уж, как бы клетка в первую очередь должна часть себе сдать, но большую часть отдать. Но очень важно следить, если вы хотите, чтобы у вас энергия шла чтобы вы испытывали любовь, нужно отдавать в этом мире больше, чем вы получаете, чем мы получаем. Если эта формула сохраняется, тогда мы будем успешны. Это также, когда мы будем проходить прауп, я вам еще раз покажу несколько дыхательных упражнений, как быстро ум успокоит. Но одно из главных правил пранаямы, что выдох должен быть длиннее, чем вдох. Почему? Потому, потому что если мы выдыхаем меньше, короче, чем был вдох, за это время у нас прана уменьшается в А прана, жизненная сила, или ци, или жи, как в древней... Ну, там... Э... В древних христианах это говорилось. Это жизненная сила, она уходит. Поэтому выдох, он должен быть длиннее, чем вдох. И также отдавать мы должны в этом мире больше, чем мы э, получаем. И как э, что вы понимаете под отдачей? Наша цивилизация, пока вы думаете, я вам скажу, в общении что наблюдать, в экологии, да? Просто мы используем это все. В Европе уже чистых рек нет. Я был пареном, Но особенно, когда ты там уже ближе к Голландии выплываешь. это просто как огромная помойка. Ну, я думаю, тут в парк Аэрконга вы, вы поймете, о чем. То есть все эти сумасшедшие отходы, здесь до да, экологии нам заплевать совершенно. Хотя уже даже ученые говорят, что еще одно, и максимум уже наши внуки, они ну, практически не смогут жить, то есть экология полностью нарушится. Но как это проявляется в повседневной жизни? Давайте вернемся изначально. Как вы думаете, в чем проявляется потребительство? Использование, то, что мы первый уровень жад жадности. Первый уровень, когда мы просто не жертвуем как минимум 10%, ну, даже материально. Когда мы не думаем о других, когда мы не очень не делаем, э, ну, что-то не делаем на благо окружающих. Я, например, знаете, взял за правило, вот выхожу, я не знаю почему, то ли здесь не убирают, то ли здесь, когда убирают, через 5 минут совершенно не убирают. Ну, выходишь, не знаю, как сейчас, но с утра я вроде убрал, и мусор кучит. И вот взять и убрать в своем районе, где вы живете, или подъезд сами, по-моему. Вроде должно что-то что сделать. Ну, конечно, если есть больше то и малое тоже не надо. Вот. Но по большому счету сделать что-то, какой-то вклад внести положительный. Когда мы дойдем до социального уровня, одно из правил, как, как найти свое призвание будет, что мы должны чувствовать, что мы приносим благо миру. Если этого нет, уже мы потребители. То есть, если мы живем просто, чтобы заработать деньги, съездить в отпуск раз в году, то это уже потребительский выигр. На энергетическом уровне я вас учил. Это уровень, когда мы раздражаемся. Когда мы недовольны чем-то. Да? Это уровень потребления. Сер сердечная чакра сразу закрывается. Потому что если мы отдающие, что нам раздражаться? Да? Но когда мы начинаем зависеть от этого мира, мы начинаем раздражаться. Мы привязаны к чему-то. Да? И здесь начинаются проблемы. Поэтому самое главное в общении, как проявляется, почему это учили во всех продвинутых цивилизациях, Если вы с кем-то приходите, вы должны поздороваться. Да? Именно наполнить энергию. Здравствуйте. Да? То есть будьте здоровы, здравствуйте. Ну сейчас, правда, все эта западная система, она все это убрала, это хай. Да? Ну хорошо, что еще не другие какие-то комбинации. Вот. Но так или иначе, различные это уже не здравствуйте древний русский язык, вот эти все группа языков, и древний иврит, потому есть еще древний иврит, потому что тот, тот на, что, на чем мы говорим, но вы, многие из вас, в большей степени, так иначе есть еще более древ Так он изначально был очень просто и логично И русский язык, он, он очень богатый. Это считается языком, он, ну, практически, самый близкий к санскриту. Здравствуйте, будьте здоровы. Каждое слово, спасибо, любое слово, его можно разложить, оно имеет огромный смысл. Но мы этим смыслом не пользуемся. Нам очень легко поддерживать по интернету связь со всем миром, но мы можем не знать, как зовут наших соседей. У нас может быть не быть с ними контакт И потребительский уровень, на таком уровне. Мы заходим в автобус, и думаем, что человек должен так поступить. Если он не так стоит, мы раздражаемся. Да? Я видел как-то... В аэропорту ну, Я думаю, много раз это видели подобные картины, что человек сидит, ногой мотает или что-то делает, смотрит. Ты, кстати, ненавижу таких, ненавижу, понимаете? А что ненавижу? Ну, сидит этот человек. Да. Ну, он делает, что он хочет. В конце концов, он не берет же кирпичи, не кидает его что что-то. Что ну, сидит, ногой торгает. Или какой-то человек ненавижу этих евреев, ненавижу этих, ненавижу этих арабов, ненавижу этих... Это уже идет уровень потребления. Наша любовь – всеоприятия. Любовь – вы объекту любви и свободы. И вот этот уровень э, очень важно проверять в общении – я отдающий или я потребитель. Вы просто попали куда-то. Э? Или мы куда-то попали. У нас два варианта. Два раз, э, разви, э, два, э, две возможности э, ну, как сказать, развития событий. Вы приходите в какое-то общество. И можно, например, превратиться в клетку, в да, такую вонючую, которая бродит там что-то, похитит, газует. Вот. И вроде, вроде может даже улыбаться, потому что эгоистический человек, эгостический человек может очень не улыбаться. Он может на внешнем уровне очень таким быть отдающим. Вроде бы, конечно. Мы с ним погибли и голова болит, Бывает такое? То есть потребитель, он уже думает, почему так все, почему все так сидят, этот нам должен, это должен. Как только у нас это включается, мы уже потребитель Раз мы куда-то попали вы должны понимать, раз мы сюда попали у нас есть одна самая главная обязанность. Какая Отдавать любовь. То есть мы должны сделать жених счастливым. есть одна форма стать счастливыми, это сделать окружающих счастливым. Если вы живете с таким человеком, не вы будете счастливы? Это главная форма успеха. Если вы хотите испытывать людей, вы должны ее отдавать вам много раз больше. Поэтому куда бы куда вы не пришли, куда бы мы не пришли, это очень важно отслеживать. Если мы живем здесь и сейчас, если мы живем в позиции отдачи, но везде хорошо. Мы приходим, ну, кидал там что-то, кричит, ну, соль, что-то, ну, что-то, можно ее как-то переключить. Потому что как только мы потребители, у нас возникает этот человек, он должен. И самое опасно, когда действительно этот человек на фактическом уровне нам что-то должен дать. В этом мире мы должны понимать, что по большому счету, никто здесь нам ничего не обязан давать. Это мы должны обязать. У нас есть право дарить этому миру любовь, но мы все живем обязанностями. Поэтому, когда мы вступаем в такую позицию, а как я могу сделать человека, который попал в мое поле счастливым? Как я могу сделать окружающих, ну, наполнить любовью? То есть мы отдающие. когда с человеком вы разговариваете, он вам говорит, вы знаете, вот вы пришли в пять, да? А у нас пол шестого закрывается. Ну сегодня у нас такой день технически. вот закрыли, мы в пять. У вас идет раздражение. Ну вы пришли, что уже делать? Есть, конечно, на внешнем уровне какие-то психологические устои, что нужно делать, но, в принципе, мы принимаем это событие. Так? От нас идет всегда любовь. Любое какое-то событие, что бы с нами ни случалось, мы должны жить э, отдающими. И как только мы раздражаемся, мы потребители, сразу сердечная чакра блокируется. Вот есть люди, я знаю таких людей очень чистых, не обязательно, что это какие-то святые, это просто искренне очень чистые люди. Вот куда они не попадают, день-два их везде начинают любить. Поэтому вы бросите это, что кто-то вам должен, что мама должна любить, что дети должны любить. Вы просто отдавайте безусловную любовь. И вы увидите, что все как-то вернется. И живите этой любовью. Не будьте привязаны, не будьте зависимы, что вам кто-то что-то должен отдать. И тогда все в этом мире будет проявляться. Здесь Бхага Лаките очень хорошее изречение. У тебя, Арджуна, есть право исполнять свой долг. Есть право исполнять. Это почетное право. У вас есть право отдавать. Меня есть, как бы, мы все это это очень хорошо, наверное, я просто, как бы, не такая духовная, как все, но как бы, вот, недоимым ты хоть почувствуешь себя кайером, и все, есть, ты можешь быть очень таким как бы, человеком в самом деле, сильно привязан, да, потому что дадут тебе не дадут. Где-то раз наступает какой-то момент, когда ты сколько можно, в конце концов, ну самом деле, да, ну хоть что-то. И ты знаешь, что тебе как бы надо вот… Ну то есть вот чисто, чисто практически, да, телевидение да, да. ты, ты, ты, ты знаешь, что ты должен бы да. себя вот умять немножко, да, что, ну, не, не жди ты многого там. Да. Ты сделала хорошо и спасибо, скажи, тебе когда-нибудь ребенку не принется опять желать, ты свое отдал, но я практически все равно ты где-то что, ну, помогут, но, ну, ну, ну, там, не можешь ты, ты, можешь, наверное, вы, наверное, можете, но вот тот человек, который... Должен быть какие-то, как кирилл, как вот помогать себе, да, что в мире, где такой психологии нет. Mm -hmm. Где психология взяла тебя как можно больше, а ты тоже, в общем-то, на каком-то этапе, или заканчиваешься, или сдаешься. Мне да? То тоже хотели, чтобы мне тоже хотели. Этому будет посвящено действительность. И... На... В принципе, я, я вы можете верить, можете нет. Как раз таки в социуме и можно же счастливы с такой концерте. На другое Нет, понимание. то, что я не верю, просто не знаю, как... Я знаю, как спрашивать, быть, я стараюсь да. ответить вам. Есть, но это долгая тема, я коротко отвечу. Во-первых, в первую очередь, если вы живете, вы пытаетесь жить как здоровая клетка, рядом с вами раковина, да? да -да -да. должна быть определенная ну, политика в каком-то духе. Потому что есть такой еще один из законов кармы, он гласит, что если вы сделаете паразита рядом, считаете раковину, да, uh -huh. то у вас карма упустится очень сильно. То есть отдавать, это совсем не значит все. Иногда отдавать, я извиняюсь, это надо по дать, а иногда и убить человека. Есть человек, который деградирует очень быстро, если вы его не убьете, физически. Потому что когда человек физически, его тело разрушается, он выходит, у него очень много кармы отходит, он многие вещи понимает. Но он может натворить очень многие, ну, много бед, и он деградирует. Ну, конечно, никому из вас, из нас не надо убивать, но я я говорю, что даже такая крайность, такой жесткий путь И иногда надо быть очень жестким, например, там, с сыном, с партнером, я не знаю, с, другом, с кем, на работе, вы должны быть жесткие, вы отдающие. Но увидите, что вам начальник садится на шею, вы должны что-то сделать. И, и, и сделать это еще раньше, перед тем, как он сел. Потому что когда он сел, он потом будет еще так обижаться на вашу Или это мальчик, или еще кто-то. Поэтому, если вы отдаете, как раз таки вовремя ему не посадить. Иначе вы его делаете ну, преступником, паразитом. Вы усиливаете это. Более того, если человек с вами не поступает, он вас использует. Да? Или он вам делает что-то плохое. Если вы у него, я тебя люблю, уходите, то это тоже наказывает. Потому что у этого человека он вас использовал, вам взял второй. А потом у подсознательно. Потом он уже, как вы смеете так поступать? Я уже троих так проимел, понимаете? Я слышу эту фразу, для человек как мы это можем? У него уже подсознательно идет установка. Поэтому иногда как раз, если вы находитесь в этом состоянии любви, гармонии, вы иногда раз можете блок поставить. Поэтому с раковыми, в раковом обществе есть определенная методика, как общаться. Это очень важно понять, для того, чтобы научиться быть гармоничной личностью, или то, что совершенный есть две вещи, которые вам очень важно понять. Первое и самое главное, что любовь – это и положительные эмоции, и отрицательные. Любовь – она высшая двойственность. Многие воспринимают любовь как дешевые сентименты. «А, я тебя люблю!» а, «Да, Василий Иванович!» да, да. Нет? Иногда надо и жестко, и это любовь. Например, мать иногда должна побить своего сына. Или жестко ему что-то сказать. И, иначе, если она не сделает, он, он может вырасти преступником, вот залезет в То есть вы должны жестко поступать. Но вы действуете изнутри из любви, вы действуете осознанно. Как понять, вы действуете осознанно нет, нет. Если вы попарили, вас руки трясут ненавижу гады, то это уже... Конечно, можете оправдать, я его убил, но это вы уже не прошли этот уровень. Если вы проходите уровень, ну внутри спокойно, внешне вы можете играть, но внутри вы продумали, так, так, все Я, я рассказывал как я видел до людей, Очень такая семья, довольно духовная, как вы говорите, инфриентная, И так, мама такая, у нее дочка взрослая, она, она такая, у нее что ли не истерика, эмоции, чувства, как ты живой, все муж говорит, ладно, все-все-все сделал Такой муж такой, это, что ну она там с мужем ругается, потом она так, ну что-то муж куда-то выходит, она так на дочь смотрит, ну как, папа, да папа да, что-то поняла, папа заходит, потом опять там слезы, это... В какой-то степени жизнь эта игра. И если вы живете любовью, у вас как лила. Это на санскрите называют лила. То есть вы живете в игре. Вы понимаете, иногда над Москвой дети, иногда поможет дать, но вы внутри не привязаны. И как раз таки, если вы видите, человек живет как раковая клетка. Да? Спит, много детства, ему ничего не надо, там он все ходит, газует, ну, ну, человек так себе. Как раз таки ему служить особо и не надо. Как раз таки такому человеку Помогать и сильно не надо. Понятно? Есть, Нет, духовно мы всегда должны, должны. то есть, Но и некоторым людям и духовно не надо. Если человек не готов, то не должны. Делать. христианцы это говорится, не мечите бисер перед свиньями. Но самое главное, одна из проблем ума, это ожидание. Мы всегда ожидаем. Мы ожидаем, что этот мир должен поступать так. А нам не надо ожидать. Как только мы избавимся от ожидания что этот человек должен вести так, что это так, нам станет жить намного легче. Ещё какие-то вопросы? Если мы говорили о раздражении то как вот эта вот грань между, то есть всё и ты уже понимаешь, что этого не нужно делать, и как может есть какие-то практические вещи, есть, вот в этот момент, когда ты уже понимаешь, что ты на пределе, и как ты... Очень важно начать, я вас это учил, начать осознавать. Смотрите на руку, и вы здесь и сейчас, вы э, просто сконцентрируетесь. Вообще имейте ввиду, если вы осознаёте какой-то свой недостаток или проблему, она, она на 80% уже решена. То есть если вы решили, если вы орёте, орёте, то раз ничего, я руку дура или как дурак, да, да. то, а что это такое? Ура, ну, смотрите, и потихоньку уже можно. Когда вы кричите, одно из правил, ну, желательно остановиться, потому что днеп, раздражение не всегда самое. Чем быстрее вы остановитесь, тем лучше. Одно из вещей – начать следить за собой. Я вас это учил много раз. Следите, вот вы напрягаетесь, а вы просто посмотрите постарайтесь быть свидетелем. Вот моя рука напрягается, а как со стороны выпишу? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как только вы возвращаетесь здесь и сейчас, как только начинаете наблюдать, эта эмоция уходит. Вот это правило, которое вам желательно все знать, потому что по эмоциям мы слишком много не будем проходить, но это одно из правил. Эмоция, когда она отслежена, она уходит. Эмоция, когда она отслежена, она уходит. Это по-другому, понимаешь, что так сложно сделать, но все равно Это работа. У кого-то вообще после 35-40 лет занимает минимум 2-3 года избавиться от какого-то такого... Серьезного кармической издачи недостатка. Поэтому это есть, но вы должны бороться. Это, ведь у нас есть огромная э, ну, подсознательная энергия. Она за один день не меняется. Мы на созна сознательный уровень 3%. Мы на нем решили, а обижаться нельзя. А подсознание уже в три жизни обижается. Понимаете, да. Да иди ты, да. Поэтому нужно понимать. Просто это занимает время. Но главное перепрограммироваться. Хорошо, сейчас первых